Глава пятьдесят четвертая. Туман этакий и дым. Маленького суетливого человека, по-видимому, знобило. Он втягивал в поднятый воротник голову, заглядывал в углы, в печи и прятал от Тани глаза. Он хватал ноты, письма и книги, как бы внюхивался в них, и в то же время поддакивал седому ворчуну-вахмистру «Вот где кляузники строчат доносы, а ты изволь среди ночи тревожить слепого семейного человека!» Поцеловать на прощание спящего Ивашку Тане помешала неловкость. Она провела по нем руками, молча обняла Федоровну, помогла Арсентью одеться и повела его за жандармом. Арсентий на ходу пальцами барабанил по ее ладони «Держись, крепко держись». О том, что в охранке могут оскорбить, унизить, она не думала. Близость к конфессии, доклады и споры на тихом пении подготовили ее ко многому. Страх шевельнулся в ней, когда от нее отделили Арсентия. Она перестала ощущать на пальцах тепло и Ивашки и закричала. — Да он слепой. Что вы делаете? — У нас для всех одинаковые порядки. Чего беспокоитесь? Сюда, сюда. За ним приглядят, не бойтесь. Произошло это в тюрьме при охранке. Таню вели на второй этаж, а ей казалось, будто она идет вниз, в подвал. В камере конурки она не отходила от двери и по звукам определила, что Арсентия посадили в первом этаже. На нее нахлынули мысли, которых в первые минуты заключения, вероятно, никому нельзя избежать. За что арестовали? Что известно охранке? Она перебрала события последних месяцев и решила, что о самом главном, о тихом пении, жандармы знают мало. Забота о том, как держаться на допросе, Комкала тревога. Арсентию без нее будет трудно. Жандармам удобнее будет измываться над ним. Она хмурилась и не подозревала, что этажом ниже Арсентий с ногами сидит на койке и лихорадочно думает, что жандармам легче будет запугать ее Таню. С подпольем она познакомилась недавно, связана своим чувством к Ивашке и может запутаться в хитростях охранников. Так, не отрываясь мыслью друг от друга, они и заснули. Арсентий, сидя на койке, Таня у стола на табурете. Арсентий разбудил жандарм, а Таню — обходительная жена сыщика. Их провели умыться, подали чай, хлеб. и ломтиками нарезанную колбасу на тарелках. Это насторожило их, но они держались так, будто иного обращения и не ждали в охранке. Таня охотно отвечала на вопросы шпионихи, и та качала головою, шепотом, чтобы, боже упаси, не подслушал кто, предлагала сбегать на волю и передать знакомым все, что надо... переговорить с Арсентием, совала крошечный карандаш и бумагу. — Нате, на всякий случай, мало ли что будет. — Да нет, мне писать некому, а муж тут. Дело Арсентия и Таня позорило охранников. Подполье песнями и пирушками сбило их с толку. Подпольщики сидели вокруг бутылок с водкой, притворялись пьяными. Опили, оказывается, только квас, чай, закусывали, слушали песни, доклады, речи. Позор! И что сквернее всего, о деле Арсентия и Тане охранке нельзя было говорить. Давно ли она трезвонила о победе, а подполье, оказывается, чуть ли не открыто плодило новых агитаторов и перебрасывала куда-то старых? Надо налаживать и подновлять наблюдение, вынюхивать, ставить соглядатаев. А этот не рыдай это биржа подполье, а новая типография. Она, несомненно, находится подле не рыдая. Разве можно об этом говорить? Срам. Дело надо вести мягко, ласково, незаметно, но закончить так, чтобы спины подпольщиков покрылись шишками. Сухонький начальник охранки поручил дело головастому. Не скупясь на расходы, на ласку и обещания, тот должен был очаровать Арсентия Стани и заключить с ними союз. Тогда ушами Арсентия охранка будет слышать, глазами Таня видеть. Только можно будет сообщить о деле выше, но это потом, а пока тихо, без разговоров. Промах сухонького начальника он ослабил надзор за районом, где велось тихое пение, радовал головастого, и он приступил к делу уверенно, а дела вести он умел. Будь Арсентий и Таня революционерами, которые могли бы отказаться отвечать на вопросы, дерзить или давать показания лишь для того, чтобы замести следы, Он, вероятно, больше думал бы о деле и меньше о том, что сухонький начальник, в общем, никуда не годится. Но какие Арсентий и Таня революционеры? Это полунищие певцы. Их нанимали подполье. тупоголовые Панфил Малахов. Почему же он головастый не может осторожненько нанять их? Им платили рублей пятерки, можно заплатить больше только и всего. В донесениях из района говорилось, что подпольщики под видом пирушек устраивали партийные собрания, что на этих собраниях Арсентий и Таня являлись и ширмой, и приманкой, что громко они пели то же, что в нерыдае, а тихо запретные песни. Слепота Арсентия наводила головастого на мысли... о занимательных рассказах Конан Дойля. Потирая руки, он вызвал Арсентия на допрос и заговорил с ним так, будто все, что мог сказать Арсентий, ему уже известно, будто дело сводится лишь к тому, как помочь Арсентию выпутаться из тяжелого положения. — Здравствуйте, батенька. Как это вы затесались к нам? Ай-яй-яй, нехорошо. О вашем пении я много наслышан. Сам в Нерыдай собирался, да все знаете, дела, хлопоты, заботы. На вас тут поступила кляуза, я понимаю, нужда, конечно, но все же знаете, Батенька, пели бы вы в Нерыдае. зачем еще по квартирам ходить? Плохо это. Начальник губернии заинтересовался и сделал нагоняй хозяину за то, что он мало платит вам. Сколько получаете в Нерыдай? Вот видите. Маловато, батенька. Ребеночек у вас, матери, видно, приходится посылать. Ну, это утрясется. Мы посодействуем. Хозяин прибавит. Сколько вам, батенька, надо, чтобы хватило? Да вы не стесняйтесь. Еще, если подкинуть так, ну, с полсотенки, а? И поете себе в нерыдае. Дело, батенька, хорошее, культурное. Надо кому-нибудь отесывать наших людей. Выступивший на лбу Арсентий пот обрадовал Головастого. Вот, действует, начато хорошо. Он был уверен, что Арсентий ошеломлен. Ждал черт знает чего, а тут извольте. Чай подают, хлеб первый сорт, краковская колбаса, сыр, обед из ресторана, хорошее обхождение и еще пятьдесят рублей прибавки. Так, значит, пятидесяти рубликов хватит. Или еще прибавить. Вы не стесняйтесь, я уполномочен нажать на хозяина. Ход мыслей головастого был ясен Арсентию, но он не шевелился. Из-за стола пахло въевшимися в пиджак или в мундир духами и одеколоном. Головастый представлялся Арсентию не черноволосым, каким был, а рыжим, с часто мигающими веками. Молчать было нельзя. Головастый мог подумать, что он, Арсентий, без слов продается охранке. Но и спрашивать, почему охранка заботится о нем, было рискованно. Арсентий поправил очки и уклончиво пробормотал. — Я слепой, я только петь умею. — Да, батенька, да. Господин Караваев почти умильно прервал его головаста. — А я о чем? Разве я чего требую от вас? — Это, батенька, так в поощрение таланту, чтобы вы по квартирам не ходили петь или хотя бы советовались кому идти. — Пишу вот доносы. Пустяк, конечно, но, батенька, время военное, беспокойное. Вы ради заработка поете. А соседу мерещится, будто вы против престола, и нет ему сна, отдых. Вот он и строчит нам донос. Возьмем хотя бы место, где вы в последний раз пели. На Разгульной, кажется, или в Демьяновском переулке. А я не знаю. Куда привезут, там и пою. А кому поете? Да я ведь не вижу, кому. Но интересоваться интересовались? Нет. К чему? Ведь все равно, раз не видишь. На лице Арсентия появилась знакомая головастому ненавистная черточка. На тысячах лиц видел он ее. Одна щека взбегает к скуле, отчего глаз кажется прицеливающимся. Кричи на человека с такой черточкой на лице, топой ногами, грози, не сознается. Головастый подался к Арсентию, показал ему язык, излясь на самого себя, сказал. — А ведь, пожалуй, батенька, я зря вас мучаю. О том, где вы пели, нам ваша жена скажет. Давайте я опрос сниму с вас. Ваше имя отчество, так, где родились? Таня опрокинула расчеты главастого еще проще. Перед допросом, она забраковала давно намеченный с Арсентием план поведения в охранке и выбрала новый. Она сознавала, что будет выглядеть глупой, тупой, но именно это и прельщало ее. К головастому она вошла порывисто, села на кончик стула и, притворяясь, будто не понимая, о чем ее спрашивают, совсем не в попад взволнованно повторяла: "Я, господин". хоть и зрячая, а скажу, что должна подчиняться Арсентию Петровичу. Как он, так и я, куда он, туда и я. Но своя голова, матушка, у вас есть? Известно. Только при нашей бедности нам головой не жить. Изредка Таню охватывала робость, а вдруг у нее не хватит выдержки, и она собьется с тона. В первые минуты головастый радовался. что она такая, а затем мысленно обозвал ее попугаем в юбке и заговорил строже. — Вы поменьше говорите. На пирушке петь ходили с мужем? — А как же? — Только мы не ходили, а ездили. — Куда вы ездили? — Куда звали? — Разве упомнишь? — Придут люди, подрядятся и едем. — Вы как пели на пирушках? — Потихоньку или громко? — — Зачем потихоньку? — Тихо пьяных не проймешь. Им надо громко, чтобы плакали и довольны были. Ненавистной черточки на лице Тани не было, но ее ответы, быстрые, односложные, ничего хорошего головастому не сулили. — Вы сожительницей Караваева давно стали? — Я не сожительница. — Вот еще. — Я жена. — Какая такая сожительница? — вспыхнула Таня и нахмурилась. Вас отправят в Нарым, а Караваева в Якутск. Тогда узнаете разницу. Ведь не венчины, ну что ж, в тюрьме перевенчаемся, если не выпустят. А вы откуда знаете, что в тюрьме можно венчаться? На фабрике слыхала. На какой? Насторожился головастый. А так, батенька, значит, вы из работницы. «Вот не знал. Скажите, как вас зовут? А по отцу? Где родились?» После допроса Таня до полуночи не могла успокоиться. Зачем она упомянула о фабрике? Ей рисовались заверточные, якванчиха, воскобойников, но в охранке ей пришлось столкнуться с двухкопеечной. Произошло это дня через три после первого допроса. Двухкопеечная, опознав Таню, шевелила на коленях красивыми проворными пальцами, словно заворачивала карамель, и охотно отвечала на вопросы, как бросил Таню Шевардин, как она оскорбила Якванчиху, как учила заверточниц петь, за что ее уволили. Таня волновалась и молча глядела в пол. Головастый поглядывал на нее и, отпустив двухкопеечную, развел руками. — Выходит, матушка, вы уже были на подозрении, только не попались. Песенки на фабрике распространяли. Это меняет дело, и вам надо подумать. — А чего мне думать? — Как муж, так и я. — А про вранье с фабрики чего думать, мало ли, наплетут. — «А все-таки вам надо подумать». «Надо подумать», — повторял Головастый и внезапно почувствовал, что ему тоже надо подумать, что, пожалуй, он напрасно назвал Таню попугаем в юбке, что дело охранкой начато не так, что сам он погорячился и усугубил ошибку. Он приказал увести Таню и забегал по кабинету. А в тюрьме в это время неведомо в который раз... Началось одно из удивительных явлений. Когда двухкопеечная уличала Таню, Арсентий стоял против окна и с закрытым ртом чуть слышно подбирал мотив на сложившейся в тюрьме восемь строк песни. Мотив казался ему тягучим, он повторял его, думал и прислушивался. В коридоре стояла машинная полутишина. Жандарм бесшумно ходил от двери к двери и через круглые стеклышки заглядывал в камеры. Арсентий четко слышал его шаги и прикосновение пальцев к глазку двери. Затем сердце его неожиданно сжалось. «Ой, с Татьяной неладно что-то», — решил он. В эту минуту Таню привели с допроса. Кулаки ее были сжаты. Она носками башмаков как бы пинала двухкопеечную и шептала «Тварь, мокрица. Арсентий прошел к двери, от двери к окну и обратно. Он все крепче сжимал на спине руки, мыслью пробивался сквозь стены. И Таня как бы ощутила на своем плече его руку и услышала дробь его пальцев. «Держись, крепче держись!» Шаги ее стали ровнее. Пять шагов от окна к двери, пять шагов от двери к окну. За дверью коридор, жандарм, над головою потолок, за стенами такие же, как она, как Арсентий. А ей казалось, ничего этого нет. Они идут рядом и держатся за руки. Надо быть крепкой. За Ивашкой приглядят Федоровна и Анфиса с товарищами. надо быть крепкой. Они везде, куда погонят их, будут вдвоем. Выпишут скрипку и гармонь, а голоса, песни, о, они всегда с ними. Они где угодно вольются в тихой или громкой пене, на их песни везде потянутся люди. Они трезво, хозяйственно прикрывали мыслями о песнях, жар ненависти и не чувствовали себя одинокими, обиженными. А головастый, тот, кто должен был бы радоваться, а попались, сидите, голубчики, нервно кусал губы и искал пути в сердце Арсентия. Тысячи допрошенные им, тысячи глядели на него с ненавистью, сотни завлечены им в сети сыска, выжаты и выброшены, Но он качал головою и пожимал плечами. В чем тут дело? Человеку предлагаешь все, а он? Головастый тер лоб, лоб нагревался, но нужных мыслей не было. Отчаявшись, он пошел к начальнику с повинной. Я просчитался. Надо поправлять дело, то бишь начинать почти сначала. Я думал, Караваев из Авьялова серые люди, хотел купить их. Оказывается, они уже вертопрахи. Оба, кажется, оба. Но Завьялова хитрее, ловчее Караваева. Не надо было арестовывать их, понимаете? А теперь придется освободить, напустить дымку и заняться паутинкой. Начальник грыз папиросу, водил по сухонькой щеке пальцем и, дослушав головастого, кивнул. — Что ж, освобождай! Но напусти при этом побольше этакого туману, слов. Во всяком случае, слепой должен быть в наших руках. С его помощью можно вспахать весь район. Арсентий и Татьяна еще шагали по камерам и мысленно держались за руки, когда жандармы распахнули перед ними двери. Собирайтесь с вещами. В коридоре Таня схватила Арсентия за локоть. Это я, я. Куда нас? Арсентий сжал ее руку и пробарабанил пальцами. Спокойно, ничего. Она ответила ему также пальцами и, по указанию жандарма, повела его к домику в глубине двора. Фотограф охранки снял их вместе и порознь. Сумрачный человек измерил их рост, длину рук по локоть, зачернил их пальцы и тиснул в квадратиках на карточках. Отпечаталось строение кожи пальцев. За спинами сновали сыщики. В особой комнате им придумали псевдонимы. Гвоздь и шайба. Отныне сыщики не будут их называть Караваевым и Завьяловой. Затем их ввели в комнату с портретами царей. От окна на них воззрились сыщики в очках. Из боковой двери вышел Головастый, и чуть ли не с дрожью в голосе сказал. — Я должен поздравить вас, господин Караваев и госпожа Завьялова. Донос оказался клеветой. — Вы ни в чем не виноваты. Мы не боги, сами понимаете, батеньки. Мы ошиблись. И вы за беспокойство извините. Можете идти и жить, как жили. Вот ваши документы, бумаги. Эй, помоги вещи вынести. Всего хорошего. — Головастый уловил в глазах Тани улыбку, усмехнулся и подумал. — Радуйся, миленькая, пока что. Не раз еще вот этот с туманцем и дымком придется мне разговаривать с тобою.